Глава пятая Люди гребли быстро и сноровисто. Надин догадалась, что они специально отобраны. Но куда же они плывут? Однако не следует задавать вопросы до тех пор, пока не позволит Лайл Уэстли. Вскоре стало очевидно, что они попали в одно из сильных течений, которыми была знаменита эта часть моря. Грибцы подняли весла, позволив течению нести коик с максимальной скоростью. Надин почувствовала страшную усталость. Позади остался длинный день. Она очень нервничала, идя в посольство, и еще больше нервничала, вернувшись оттуда. Весь план мог запросто пойти на смарку. Что, если б она оказалась не в силах выполнить распоряжение Лайла Уэстли. Лодка несла вперед. было не холодно, но с моря дул легкой брисы Надин поплотнее закуталась в шаль. Размышляя о том, куда же они все-таки плывут, девушка незаметно задремала, и ее голова опустилась на плечо Лайла. Он понимал, что Надин измучена, затянувшимися пред ощущениями опасности. Она так легко облокотилась на него, что казалась бесплотной. Он обнял ее за плечи. Она слишком молода, чтобы так страдать. Волна нежности окатила его. Если он будет жить такой жизнью, как сейчас, то никогда не женится, — подумал Лайл, — и детей заводить не станет. Это будет нечестно по отношению к ним. Затем пришла запоздалая мысль, что теперь, когда умер отец, он должен находиться дома. Там он без дела не останется, ведь есть же у него и поместье, и семья. Отец Лайла был строг и авторитетен. Все члены большой семьи Уэстли от мала до велика обращались к нему за советом и помощью. Поверенные отца еще не связались с Лайлом, однако он понимал, что ему придется продолжать дело отца. Старики должны получать свои пенсии, а рабочим нужно платить каждую пятницу. Старые слуги будут точно так же, как раньше, содержать дом в чистоте и порядке. Традиционно их приглашали из деревни. Работа в большом доме считалась там привилегией. Когда Лайл займет место отца, все традиции будут соблюдаться. Впервые он осознал, что жизнь, полное приключение опасностей, для него закончилась. Разве сможет он взяться за выполнение сложной задачи, если будет знать, что необходим дома. Кроме него никто не сможет справиться с ежедневными проблемами. Они, конечно, будут скучными и не такими уж простыми, однако это неотвратимо и для его родственников, и для тех, кто работает на него. На мгновение Лаеву показалось, что он не вынесет этого, но тотчас вспомнил, за ним по пятам идут русские а значит, он больше не сможет возлагать на себя такие миссии, как это, потому что наверняка погибнет. Будущее показалось ему мрачным и безрадостным. Правда, как сэр Лайл Уэстли, он, несомненно, сможет занять какие-то должности в провинции, в Лондоне. К тому же, если посол окажется прав, королева может дать ему перство. Это сразу решит две проблемы. «Для русских он станет менее уязвим, и к его мнению будут прислушиваться в палате лордов». Он усмехнулся. «Нелепо думать обо всех этих вещах, когда они с Надин находятся в смертельной опасности. Вероятно, русские шпионы догадались, что он прятался в посольстве и выследили его. Конечно, вскоре они узнают, что Надин исчезла, и увяжут ее исчезновение» тем фактом, что упустили его возле дома Нанка Османа. Лайв решил больше не строить планы на период своего возвращения в Англию. Сейчас надо думать только о том, как добраться туда живыми. Над морем забрежил рассвет. Надин открыла глаза. Она все еще в каике, быстро летящем по гладкой воде. Ее голова лежит на плече Лайла Уэстли, а его рука обнимает ее. Ей совсем не хотелось шевелиться. На горизонте занималась заря, а над головой догорали последние звезды. Лайл посмотрел на нее. — Вы уснули, а теперь уже недалеко. Это были его первые слова начала побега. — Я... Мне жаль, если я причинила вам неудобства, — произнесла она Надин извиняющимся тоном. — Ничего подобного. Очень хорошо, что вы немного поспали. Она подняла голову и, осмотревшись, определила, что они вышли в мраморное море. — Куда мы плывем? — шепотом спросила девушка. — Туда, откуда родом вы и я, — ответил Лайл, — однако прежде нам придется немного попутешествовать. Он говорил по-английски, видимо, не хотел упоминать никаких названий при гребцах. Этим людям доверял сам посол, однако Лайл Уэстли привык соблюдать предосторожность. Он прекратил разговор, а Надин не стала освобождаться из-под его руки. Она смотрела, как на горизонте поднимается солнце, брызжущее золотом, стирающее ночные тени, и ей казалось, что весь мир засиял. Примерно через час Каик подошел ближе к берегу, где не было никаких признаков человеческого жилья. Наконец они вошли в маленький изолированный заливчик. Лодка пристала к берегу, двое грибцов спустились в воду и удерживали лодку. Надин удивилась, когда Лайл Уэстли поднял ее на руки и понес к песчаному берегу. Один из грибцов принес два чемодана. Лайл Уэстли по-турецки поблагодарил людей за труд и дал им приличную сумму денег. Грибцы улыбались и желали беглецам удачи. При свете дня Надин увидела, что это очень высокие крепкие мужчины с обнаженными мускулистыми руками. У нее немного кружилась голова, может, от того, что спала в движущейся лодке, а может, из-за солнца, бьющего прямо в глаза. И вдруг она в изумлении уставилась на Лайла, который поднимал чемоданы. В ночной темноте она не разглядела его одежду, а потом на берегу с интересом разглядывала каик, в котором они плыли. Теперь она увидела, что ее спутник облачен в рясу и тихонько вскрикнула. Лайл Уэстли зачесал волосы на прямой пробор и прикрыл ими лоб по сторонам. Ряса была застегнута спереди, А на шее у него белел крест. Лайл размашистым шагом направился к невысоким скалам, окружавшим залив. Там он опустил чемоданы и оглянулся. Надин инстинктивно последовало его примеру. Грибцы уже сидели в каике, который собирался выйти в открытое море.